«Сокровище библиотек». После того, как неприветливая домработница собрала чайную посуду и укатила из кабинета столик, книжник снова остался наедине с гостями и продолжил разговор. «Я не имею права сказать, откуда мне известно, что Ковчег Завета находится в России», — сказал он. «Но его тайна теперь и моя тайна. Великая тайна, величайшая». «Ради ее разгадки стоит жить на свете. Поверьте на слово, потому что вы еще слишком молоды и вряд ли сможете это понять». «Почему же не сможем?» — возразил Одинцов. «Очень даже сможем. Наша жизнь, по крайней мере, наша с Муниным жизни, в буквальном смысле зависит от того, найдем мы ковчег или нет». Книжник безразлично дернул костлявым плечом. «Что ж, это хороший стимул». «Интересные у вас отношение к жизни и смерти», — заметил Одинцов. «Философское, мягко говоря». «Видите ли, молодой человек», — ученый начал устраиваться в кресле поудобнее. «Я четыре года провел на фронте и 10 лет в лагерях. Положим, с войной понятно. А что касается лагерей, всякого довелось насмотреться. При этом я ведь не физик-ядерщик». Ни авиаконструктор и никакой ценности для власти не представлял. Сплошное недоразумение и обуза Гуманитарии вроде меня считались лагерной пылью и превращались в пыль. Да что там вроде меня? Вам громкие имена назвать или не надо? Думаю, не надо, сами прекрасно знаете. Они стали пылью, а я вот живу. Очень долго живу. И привык, видите ли. «Так что, когда бы я не умер, я умру преждевременно». «Может быть, мы перейдем к делу?» — подала голос Ева, не привыкшая к тому, что на нее совсем не обращают внимания. «Давайте я попытаюсь обобщить», — предложил Мунин, и книжник благосклонно кивнул. «Ковчег Завета доставлен в Россию и спрятан где-то неподалеку. Розенкрейцеры знали, что это должно произойти, и определенным образом готовились». Смысл и содержание этой подготовки нам неизвестны, но сам факт сомнений не вызывает. Три русских монарха последовательно выполняли некую инструкцию, которая затрагивала все государство. Она была связана со здешними краями и с Ковчегом Завета. Связь можно проследить через Якова Брюса, приближенного Петра I, в обе стороны. В прошлое ниточки тянутся до Ивана Грозного и еще дальше, до короля Брюса и Тамплиеров, до библейских времен. В будущее — до Павла и Розенкрейцеров XX века. Маркеры. Система маркеров. Снова подключилась Ева и по просьбе книжника объяснила свои соображения. «Это вкратце то, что у нас есть», — резюмировал Мунин. «А теперь вопросы. Первый» почему Варакса на столько лет снова спрятал ковчег, который уже был у него в руках и продолжал что-то выяснять. Второй. Какую все-таки инструкцию выполняли монархи и как она связана с ковчегом? Вероятно, ответы на эти вопросы позволят ответить на третий и главный вопрос. Где находится ковчег Завета? Старый ученый выдержал паузу. «Хорошо, формулируйте», — наконец произнес он. Вижу, вы не зря посещали мои занятия. Теперь вот что. Поиск сокровищ — дело увлекательное. Допустим, одни пираты спрятали на необитаемом острове сундук с драгоценностями, другие ищут. Тут все просто. Есть карта — нашли, нет карты — потеряли, и разве что случайно кто-то может на него наткнуться. Но с ковчегом случай особенный. За ним пристально следят чуть не три с половиной тысячи лет. Каждое его движение описано и предопределено. Ковчег не может исчезнуть, если он пропадает из виду, то лишь для того, чтобы его обрели вновь. Когда создавал Всевышний этот мир, он бросил драгоценный камень из-под своего трона, и камень этот погрузился в бездну. И одна сторона камня осталась в бездне, а другая всплыла наверх. И эта верхняя сторона камня стала центром мира, и от нее распространился этот мир вправо и влево, и во все стороны. И он существует благодаря этой центральной точке, и эта точка — краеугольный камень. «Краеугольный камень прекрасно сохранился», прокомментировал ученый цитату из священной книги Зогар. «Это плоская скала на горе в Иерусалиме. Гору выкупил библейский царь Давид, а его сын, мудрый Соломон, возвел на ней храм. Комплекс вокруг храма занимал огромную территорию, обнесенную стеной, где располагались многочисленные постройки и царский дворец». А в сердце храма, прямо над краеугольным камнем, построили святая святых. Куб высотой с трехэтажный дом изнутри, покрытый листовым золотом. Ковчег Завета 400 лет путешествовал с евреями по земле обетованной, еще 400 лет простоял на краеугольном камне в святая святых, а потом исчез. «Известно, что это произошло примерно в шестьсот двадцатом году до нашей эры, но вот куда он подевался, точно никто не знал». «Мы-то теперь знаем, куда», — проворчал Одинцов. «И вы знаете. И еще кое-кто». «Ничего подобного. Мы знаем, а еще, вернее, только предполагаем, что в девяносто первом году прошлого века ковчег переместился из Эфиопии в Россию». Микроскопический эпизод не больше. Сколько раз он перемещался за предыдущие 2600 лет? Как попал в Эфиопию и, главное, где он спрятан сейчас, по-прежнему загадка. Но книжник вонзил в небо кривой палец. Есть шанс это выяснить. «Инструкция?» — предположила Ева. «Лучше сказать программа. Все же инструкция — это действие внутри программы» а русским государем вряд ли кто-то расписал каждый шаг. Конкретные действия они определяли сами, соблюдая программу. Так вот, мы знаем, что Ковчег сам решал, куда и с кем ему путешествовать. Люди, которые не годились в силу каких-то неизвестных законов, не могли составить ему компанию, но сопровождающие были всегда. Их определяли те же законы. Теперь давайте вспомним продолжал книжник, что ковчег предстояло доставить в Россию и каким-то образом здесь разместить. А ведь существовали, казенным языком говоря, строгие правила хранения и транспортировки ковчега». «Да ну, какие правила? Одинцов опять не выдержал. Про Вараксу не скажу, но в Эфиопии я об этом точно не думал. Бери больше, кидай дальше и ноги уноси поскорее. Вот и все». «В Эфиопии вам не надо было думать» вступился за ученого Мунин, потому что за вас хорошенько подумал тот, кто упаковал ковчег перед отправкой. Книжник с благодарностью кивнул ему и продолжил. Давайте не забывать еще об одном. То, что написано в Ветхом Завете насчет ковчега, какими покрывалами укутывать, где ставить, как носить и прочее, касается открытого перемещения. А в нашем случае речь идет о перемещениях тайных, «Это понятно», — заявила Ева, которая не терпелась добраться до конкретики. «Вы имеете предложение, как искать инструкцию? Окей, программу. Где искать?» Старый ученый снова глянул на нее с ехицей. «Думаете, я умничаю только для того, чтобы подольше вами любоваться?» «Нет, голубушка, ваша красота только бонус. Я хочу, чтобы мы все исходили из общих посылок, и одинаково понимали предмет обсуждения, иначе толку не будет. Поэтому потерпите еще немного, не почтите за труд». Книжник заговорил о коммуникационных сетях, которые обеспечивают эволюцию культуры, и скоро добрался до любимого тезиса «О книге как лучшем сейфе» о том, что именно книги должны были стать хранилищем инструкции для всех, кому придется иметь дело с ковчегом. «Несомненно, в устной форме инструкцию тоже передавали», — сказал он. «Однако человек смертен. Причем иногда внезапно смертен. Так что книга намного надежнее. Записанный текст освобождается от автора, от адресатов и обсуждаемого предмета. Полная автономия. Письменный текст существует сам по себе, и его, в отличие от устного рассказа, всегда можно перечитать». Одинцов продолжал упираться. А если книга потеряется или сгорит? И вообще, какие книги 2600 лет назад? Тогда были только таблички глиняные и папирусы. И пергаменты, добавил старик. Ветхий Завет переписывали чаще, чем теряли или сжигали. Поэтому его читают до сих пор, уже в виде книги. Как и многие папирусы, которые раскопали мои коллеги-археологи как шумерские глиняные таблички и берестяные грамоты. Форма вторична. Нам важна запись текста для передачи последующим поколениям». «Я не понимаю», — призналась Ева. «Вы считаете, что есть книга с программой перемещения ковчега? Это нонсенс!» Мунин поддержал американку. «Чуть ли не целый том Ветхого Завета посвящен тому, как правильно обращаться с ковчегом». «Если бы существовала аналогичная книга про доставку ковчега в Россию, ее бы все знали. О какой тайне тогда может идти речь? И еще, чтобы за столь долгое время текст не пропал, его пришлось бы многократно дублировать, как Ветхий Завет. Но такой книги нет и быть не может», — решительно сказал историк. «Это нонсенс, Ева права». «Конечно права», — согласился старик. Начало программы, безусловно, находится в Ветхом Завете, но вы очень точно заметили, что она должна описывать действия с ковчегом на протяжении 2600 лет. Это гигантский массив избыточной информации. Посудите сами, зачем исполнителю знать всю программу целиком, если на его жизнь приходится лишь ее кусочек? Что-то уже сделали за несколько поколений до него – что-то сделают через несколько поколений после. Мы с вами говорим о тайном обществе, в котором каждый участник знал небольшую часть общей задачи и по мере сил старался ее решить». «Тамплиеры появились 900 лет назад, а розенкрейцеры всего 300 или 500, смотря откуда считать», — растерянно сказал Мунин. «Вы полагаете, с ковчегом связано какое-то намного более древнее общество?» о котором никому не известно «Это особенное общество», — книжник молодо сиял глазами. Практически все его участники даже не подозревали о том, что они в нем состоят. Их отбирал ковчег. То есть их определяли законы, по которым существует ковчег завета. А дальше в силу этих же законов людям просто приходилось действовать». «По-вашему, ковчег сам выбрал меня для эфиопской заварушки?» Недоверчиво прищурился Одинцов. «Ни малейшего сомнения! Сначала вас, теперь ваших спутников!» Ученый ткнул крючковатым пальцем в Еву и Мунина. «Всю вашу троицу!» «Тогда где наша часть программы?» Помолчав, спросила Ева. «Где ее искать? Вы не закончили про коммуникации?» «Начало в Ветхом Завете!»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 Так сказал Иеремия жителям Иерусалима, пояснил ученый. Некоторые ученые считают, что этими словами он дал понять, ковчега уже нет в святая святых, и больше он туда не вернется. Тогдашний царь осквернил храм, поэтому пророк со служителями тайно вынесли ковчег из золотого куба и где-то спрятали. Позже Иеремию просили вернуть святыню на место, но он пророчил разрушение храма и отказался. Как мы знаем, воины Новоходоносора вскоре действительно уничтожили храм, но ковчега не нашли. Видимо, тогда и начался его путь к новому месту, который привел в Россию. «Про фокус Нильсобора вы слышали?» — говорил книжник. «Гениальный был физик! Во время войны он бежал от гитлеровцев и растворил свою нобелевскую медаль в смеси кислот». Бутыль стояла у всех на виду в лаборатории, но никому и в голову не могло прийти, какая там особенная начинка. Потом бор вернулся, выделил золото из раствора и медаль отлили заново из того же металла. «Я думаю, с ковчегом похожая история», — продолжал ученый. «Вся интересующая нас информация многократно дублирована и так или иначе находится перед глазами, но в растворе, как медаль бора». «Выделить металл из раствора, то есть собрать эту информацию очень сложно. Тем более Бор сам растворил медаль, поэтому знал, что выделяет именно золото. А мы не можем сформулировать задачу столь же точно». Одинцову в голову пришла неожиданная аналогия. «Так было, когда наши атомную бомбу делали», — сказал он. «Обстановка строжайшей секретности...» Детали заказывали на несвязанных друг с другом заводах в разных концах страны. Что за детали, зачем, никто понять не мог. Просто получали чертежи и делали каждый свою маленькую часть. Дальше в некоем месте изменилось расписание поездов. Какую-то территорию вдруг обнесли колючей проволокой, охрану поставили. Стали собирать шарашки, повезли туда из лагерей определенных специалистов. Вроде по отдельности событие непримечательное, только америкосы... Ммм, прости, Ева. Американцы стали эту информацию анализировать и по кирпичику, по кирпичику сложили почти всю картинку. Но пока окончательно дотумкали, что к чему, у нас уже бомба была. «Именно так», — благосклонно кивнул книжник. «Я имел в виду, что нет смысла держать инструкцию в одной книге. Но во множестве книг должны быть рассыпаны следы ковчега завета следы программы придется собирать их по крупицам чтобы понять что происходило до вас и что должно произойти дальше словом ваше сокровище надо искать в библиотеках вы сказали много книг как делать селекцию спросила ева я тут набросал предварительный список Ученый развернул кресло к письменному столу и взял вчерашние исчерканные четвертушки бумаги. «Но хотел бы, чтобы вы сперва сами поломали головы и заодно меня проверили. На самом деле книг не так много, как может показаться. Вы ничего не хотите сказать, коллега?» Книжник взглянул на Мунина, и тот мигом покраснел. «В первую очередь, это должны быть какие-то заметные книги». — сказал историк, осторожно подбирая слова. Знаковые, известные, которые на виду и на слуху, чтобы мимо не пройти. Первые книги появились в Средневековье. «Смелее, смелее!» — подстегнул его старик. «Вот и вспоминайте! Ветхий завет пока оставим в стороне, с ним придется разбираться отдельно. Что я из вас клещами тяну? Какая в Средневековой Руси самая известная и важная книга?» «Повесть временных лет, конечно, только с ней же проблемы из-за Брюса». «Детали потом», — отмахнулся книжник. «А в средневековой Европе? Тогда целый новый жанр появился. Я понимаю, вы не филолог, но такие вещи надо знать. Рыцарский роман говорит вам о чем-нибудь?» Престыженный Мунин покраснел еще больше. «Говорит». Конец двенадцатого века — легенда о короле Артуре Кретьена де Труа. Начало тринадцатого — Парсифаль Вольфрама фон Эшенбаха. «Тьфу ты!» — Одинцов хлопнул себя по колену. «Это же из библиотечки Вараксы книги!» «Какой библиотечки?» — нахмурилась Ева. «Вы раньше не сказали». «Ну, прости, как-то к слову не пришлось». Вараксы у себя в Старой Ладоге собрал библиотечку про ковчег. Прямо стопками на столе разложил. Король Артур и Вольфрам там точно были. «Где сейчас эти книги?» — спросил старик. о парней из Массада остались». «Жалко, сейчас могли бы с вашим списочком сравнить». Мунин поднялся и протянул руку за листками книжника. «Давайте сравнивать. Я же переписывал название. Сто девятнадцать штук». «И ты что?» «Все запомнил», — поразился Одинцов. «А чего молчал тогда?» «К слову, не пришлось. Вы же сами говорили». Мунин в смущении стал протирать очки. «Только Варакса подбирал в первую очередь более поздние книги. Они нам вряд ли пригодятся. Мне что, заново список написать?» «Для начала просто взгляните». Книжник отдал ему свои заметки. Список ученого был намного короче. В ним отсутствовали издания Арцишева, Хэнкока и других современных авторов. Но все книги, которые перечислил старик, оказались в библиотечке Вараксы. Книжника это впечатлило. «У вас был очень смышленый приятель», — сказал он Одинцову. «Даже за несколько лет не специалисту с нуля догадаться, что к чему, и проделать такую работу? Очень-очень!» Одинцов согласился и спросил Мунина. А таблицы ты случаем не запомнил? Историк только вздохнул. Знать бы тогда. Дверь в кабинет открылась, и на пороге снова встала женщина гренадерского вида. — Я же просил не беспокоить! — раздраженно напомнил книжник. — ожен процедила женщина. — И капельница! Ученому пришлось подчиниться. — Стариковский режим, простите великодушно! — посетовал он. Кое в чем я сам себе уже не хозяин. И угощать вас нечем. Сами понимаете, какой тут у меня ресторан.